формы и звуки. Врата в этот мир всегда открыты. В них всегда можно войти, если освободиться от опутывающих наше сознание иллюзий. Я тоже буду писать свою родовую книгу для своих потомков, для себя. И среди прочего обязательно напишу в ней «Я, Владимир Мегре, Жил в период, когда человечество не существовало в реальном мире. Его плоть питалась дарами реального мира, а сознание блуждало в иллюзорном. Это был очень нелегкий период в жизни людей. Сейчас я пытаюсь вернуть свое сознание в реальный божественный мир. Этот божественный мир природы пострадал от сознания людей, сильно пострадал. Я понял это и постараюсь его исправить. Сколько смогу, сколько успею. Может быть, только проект создам своего поместья. Может, только часть его. Главное — понять и чтобы дети поняли. Анастасия по-прежнему тихо сидела рядом и слушала, как я рассуждал вслух. Когда я замолчал, она встала, подошла к окну. В небе начинают загораться звезды. «Мне пора уходить, Владимир». Ты во многом прав. Но пусть новые видения действительности не веркнут тебя в желание руководить людьми. Преодолей соблазн и не вступай ни в какие организации. Другие люди тоже видят реальность. Они, организовавшись, сделают значимое на земле. Ты поймешь свое предназначение в жизни». Я не стремлюсь куда-то вступать и кем-то руководить, Анастасия. Но о каком моем предназначении ты говоришь? Наступит время, сам почувствуешь его. Сейчас ты ляг в постель, усни и отдохни, ты возбужден. Нетренированное сердце может и не выдержать волнений. Да, я знаю, но если я усну, ты уйдешь, ты всегда уходишь». Иногда мне очень не хочется, чтобы ты уходила. Хочется, чтобы рядом была всегда. Я всегда рядом, когда ты вспоминаешь меня. Ты вскоре начнёшь это чувствовать и поймёшь. Сейчас водой омойся и усни. Я не смогу уснуть. Вообще в последнее время плохо засыпается, мысли спать не дают. Я помогу тебе, Владимир. Хочешь, стихи тебе прочту? которые читатели присылают, и песню колыбельную спою. «Давай попробую. Может, действительно усну?» Когда я умылся и лег в уже приготовленную постель, Анастасия присела рядом, положила мне руку на лоб, потом провела ею по волосам и тихо запела песню, написанную одной из читательниц с Украины. Совсем тихо пела Анастасия, Только, казалось, слышат ее голос Многие люди и звезды. Слышат ее чистый голос и слова. А вот моя рука, Будет день-другой завтра, А пока прислонись щекой. Так за часом час, Чтоб тебе спалось, Соберу печаль я с твоих волос И накину синеву Вышитые звезды. Я так долго здесь живу, Чтоб тебе не мерзнуть, Если ты меня помнишь. Так я буду из ночи Приходить веками. Научилась я лечить, Боль снимать руками, Если ты мне веришь. Камень упадет мимо с высоты, Знаю наперед, где споткнешься ты. Во дворец и храм ты войдёшь, герой, Всех прекрасных дам, утаю собой. А я тоже буду жить в мире черно-белом, Чтобы стали не нужны ни мечи, ни стрелы. Если ты, если ты, если ты меня полюбишь, Отпускаю к журавлю верную синицу, слишком нежно я люблю, чтоб тебе приснится. Перед тем, как погрузиться в глубокий и спокойный сон, я успел подумать: